я бы на вашем месте не согласилась отправиться на тот свет, не узнав самого большого счастья на земле. Бедный мой соколик! Будь я прежней мадам Себо, честное слово, бросила бы для вас своего муженька. С таким-то носом, как у вас, а нос у вас знаменитый, и не удосужились. Да как же это вы так, золото мое? Конечно, не все женщины в мужчинах толк знают. Беда, как они за первого встречного замуж выскакивают, просто жалость берет. А я-то думала, у вас целый дюжина любовниц, потому как вы очень часто из дома отлучались, и танцовщицы, и актрисы, и герцогини, как увижу, что вы за дверь, так мужу и говорю, что ты, опять господин понс Шуры Мура крутить пошел, честное слово, Тому и говорила, что считала вас любимцем женщин, да вы просто созданы для любви. Я это тут же поняла. Никак вы на господина Шмукина радоваться не могли, а он еще и на другой день от счастья плакал и говорил мне, мадам Зибо, он здесь объедал, а на него, глядя, я тоже разревелась, как дура. Зато уж и огорчился же он, когда вы опять за старые принялись, когда опять пошли по гостям обедать, бедняжка, и представить себе невозможно, как он убивался. Ему, ему вы должны все, что у вас есть, отписать. Ведь он один вам целую семью заменил. Это золотой человек. Смотрите, не забудьте его. Не то Господь Бог вас в рай не пустит. Неблагодарным людям, что ничего своим друзьям после смерти не оставляют, там не место. Напрасно Понс старался вставить слово. Тетка Сибо трещала, как сорок. Останавливать паровые машины у нас, правда, научились. А вот как заткнуть рот разошедшейся привратнице, тут человеческой гений бесит. — Знаю, знаю, сударь, что вы хотите сказать, — не унималась она, — да только никто еще не умирал от того, что напишет завещание, и на вашем месте мало ли что может случиться, я подумала бы о нем, о бедном ягненке, ведь это же настоящая божья коровка. — Ничего-то он в жизни не смыслит. Разве можно надеяться на милость этих пройдох поверенных и на родственниках? Все они негодяи и мошенники. Но скажите, навестил ли вас кто за три недели, как вы в постели? А вы им все ваше добро откажете? Ведь говорят, будто все, что у вас здесь собрано, денег стоит. Ну, конечно, — сказал Понс. Ромонанг знает, что вы любитель, и сам он стояной поторговывает, так он говорит, что до самой вашей смерти платил бы вам тридцать тысяч франков, если бы достались ваши картины. Вот это выгодное дело. На вашем месте я согласилась бы. Но я думала, что он мне это насмех сказал. «Вам надо бы предупредить господина шмуки, что здесь все вещи дорогие, ведь он все одно, что дитя несмышленное, его всякой надует, он и понятия не имеет, сколько стоит ваше сокровище, он им цены не знает и отдаст их за щепотку табака или же из любви к вам до конца жизни не захочет с ними расстаться, только вряд ли он долго протянет, ваша смерть убьет его. Но я тут, я не дам его в обиду, ни я, ни муж». — Дорогая мадам Сибо, — ответил Понс, растроганный этим потоком слов, в котором ему почудилось искреннее чувство простого человека во всей его непосредственности. — Что бы я без вас и без шмуки делал? — Да, только мы двое есть у вас на свете, это так. Но двое преданных друзей лучше всякой семьи. Не говорите мне о семье. Семья — это все равно как язык. Помните, как в театре говорили, и лучше ничего нет, и хуже тоже. Где они, ваши родственники? Да и есть ли у вас родственники? Что-то я их не видела. Родственники-то и довели меня до такого состояния, с горечью сказал Понс. «Ах, так вот у вас есть родственники!» воскликнула тетка Сибо, вскочив с кресла, словно ужаленная. «Ну и родственнички же доложу я вам!» «Как вот уж три недели, как вы при смерти, а им и горе мало? Да где же это видно? Да будь я на вашем месте, я бы им гроша ломаного не оставила, лучше бы все свое состояние на приют пожертвовала». «Видите ли, дорогая мадам Сибо, я хотел завещать все, что имею моей двоюрной племяннице, дочери моего двоюрного брата, председателя суда Камюзо. Знаете, того самого господина...» который как-то утром месяца два тому назад приезжал сюда. А, такой маленькой, толстенькой, что еще своих слух к вам присылал с извинением за глупость своей жены. Ее горничная меня вас расспрашивала, старая Грымза в бархатную мантилью выглядела, как бы, кажется, и поправила ей прическу своей метлой. Где же ты видно, чтобы горничные в бархатных мантильях разгуливали? Нет, честное слово, мир вверх дном перевернулся. И для чего?